Эта ужасная угроза заставила Уну подавить рыдания. Мэри утёрла ей слёзы, и мир был восстановлен. Простившая и прощённая, снова свернулись вместе под одеялом и смотрели на танцующие тени плюща на залитой лунным светом стене, пока не уснули. А внизу по кабинету ходил преподобный Джон Мэриджет с восторженным лицом, и сияющими глазами обдумывая своё завтрашнее обращение к прихожанам и не подозревая что под его собственным кровом находится в это время маленькая одинокая душа бродящая спотыкаясь в темноте и невежестве осаждаемая страхом и окружённая трудностями которые слишком велики чтобы она могла продолжать свою неравную борьбу с большим равнодушным миром Глава 6. Мэри остаётся в доме священника. На следующий день дети взяли Мэри Ванс с собой в церковь. Сначала Мэри возражала. "Разве ты не ходила в церковь, когда жила на той стороне гавани?" спросила Уна. "А как же? Ходила. Миссис Уайли никогда себя насчёт церкви особо не утруждала, но я ходила каждое воскресенье, если могла отлучиться". Я была страшно рада сходить в такое место, где можно часок-другой спокойно посидеть. Но не могу же я пойти в церковь в этом старом, драном платье. Это препятствие легко устранила Фейд, предложив Мэри одно из своих лучших платьев. Оно, правда, немного полиняло и двух пуговиц не хватает, но я думаю, сойдёт и так. Я пуговицами мигом пришью, сказала Мэри. Что ты? Шить в воскресенье? "Вас кликнуло потрясённое Уна. Вот в воскресенье и пришью. В воскресенье-то ещё и лучше хорошее дело сделать. Только дайте мне иголку и нитку. Доглядите да в сторону, коли вам не по себе." Школьные ботинки Фейт и старая чёрная бархатная шапочка, некогда принадлежавшая Сесилии Мэридит, дополнили наряд Мэри, и она отправилась в церковь. Вела она там себя вполне прилично, и хотя некоторым прихожанам захотелось узнать, кто эта бедно одетая девочка в обществе детей священника, особого внимания она не привлекла. Она слушала проповедь с чинным и благопристойным видом, а затем охотно присоединилась к общему пению. У нее оказался звонкий, сильный голос и хороший слух. «Может, кровь его очистить?» И фиалки блаженно распевала Мэри. Примечание. Эта строка из популярного протестантского гимна. Мэри путает похоже звучащие английские слова: грех и фиалки. Миссис Милгрейв, чья скамья находилась как раз перед скамьёй Мэри Дитов, внезапно обернулась и оглядела девочку с ног до головы. Мэри, просто от переполнявшего её желания созерничать, показала миссис Милгрэйв язык к глубокому ужасу Уны. "Не я не могла удержаться", объяснила она, когда служба кончилась, и они покинули церковь. "Что ей от меня надо? Что она так на меня выторочилась? То же мне манеры. Я довольна, что показала ей язык. Надо было его ещё сильнее высунуть". Знаете, Я видела в церкви роба Макалистера с той стороны гавани. Интересно, донесёт он на меня миссис Уайли? Миссис Уайли, однако, так и не появилась в Глене, и через несколько дней дети забыли о ней и перестали её ждать. Мэри явно стала своей в доме священника, но ходить в школу с остальными она наотрез отказалась. Нет и точка. Я свою отучилась. Сказала она, когда Фейт принялась её уговаривать: "Я в школу 4 зимы ходила, с тех пор, как переехала к миссис Уайли, и всё, что мне надо узнала. Вечно меня там отчитывали за не сделанные домашние задания. Мне это до смерти надоело, а у меня и времени-то не было их делать. Наш учитель не будет тебя отчитывать. Он очень славный человек", сказала Фейт. И всё равно я не пойду. Я умею читать, писать и считать. Я до дробей дошла. И мне этого хватит. Вы идите, а я останусь дома. Не бойтесь. Я ничего не украду. Слово даю, что я честная. Пока остальные сидели в школе, Мэри занималась уборкой дома. Через несколько дней его было не узнать. Полы подметены, с мебели стёрта пыль, повсюду порядок. Она починила перину в комнате для гостей. Она пришила все оторвавшиеся пуговицы, она аккуратно залатала одежду, она даже вторглась в кабинет мистера Мерридита с метёлкой для пыли и шваброй и велела ему постоять за дверью, пока она приведёт всё в порядок. Однако оставалась кухня единственное место в доме, куда тётушка Марта категорически отказалась её допустить. Тетушка Марта, хоть и была глуха, подслеповата и очень наивна, сохраняла твердую решимость держать все связанное с питанием в своих руках, несмотря на все уловки и ухищрения Мэри. «Поверьте мне, если бы старая Марта позволила мне готовить, у вас была бы нормальная еда», — говорила негодующая Мэри детям священника. Не было бы больше того же самого, и никакой комковатой овсянки и снятого молока. Да куда только она все сливки девает? Коту отдаёт. Понимаешь, это её кот, объяснила Фейт. Выдрать бы её за этого её кота, воскликнула Мэри с горечью. Я кошек терпеть не могу. Все они чёртово отродье, видно по их глазам. Ну, если старая Марта упёрлась, Ты, уж, вероятно, ничего с этим не поделаешь. Но мне прямо на нервы действует, когда вижу, как хорошие продукты зря переводят. После школьных занятий они вместе шли в долину Радук. Играть на кладбище Мэри отказалась. Она сообщила, что боится привидений. Никаких привидений не существует, заявил Джем Блайт. Ха, не существует. Вот как «Ты сама когда-нибудь их видела?» «Да сотни раз», — отвечала Мэри уверенно. «А какие они?» — заинтересовался Карл. «Жуткого вида, во всем белом, а руки и голова, как у скелетов», — сообщила Мэри. «И что же ты делала, когда их видела?» — спросила Уна. «Да мчалась сразу прочь, как сумасшедшая». Тут Мэри поймала взгляд Уолтера и покраснела. Уолтер внушал Мэри немалый трепет. Она признавалась дочком священника, что от его глаз ей не по себе. Как гляну в них, так сразу вспоминаю, сколько раз я за всю свою жизнь солгала, сказала она. И думаю, что уж лучше бы я всегда говорила правду. Больше всех Мэри нравился Джем. Когда он взял её с собой на чердак Инглсайта, И показал ей коллекцию любопытных вещей, составленных ему в наследство капитаном Джимом Бойдом. Она была чрезвычайно польщена. Она также завоевала сердце Карла своим неподдельным интересом к его жукам и муравьям. Невозможно было отрицать, что Мэри гораздо проще находила общий язык с мальчиками, чем с девочками. Так она жестоко поссорилась с Нэн Блайт уже на второй день их знакомства. «Твоя мать — колдунья!» — презрительно заявила она Нэн. «Все рыжие тетки — колдунья!» Затем она повздорила с Фейд из-за петуха. Мэри нашла, что у того слишком короткий хвост. Фейд гневно возразила, что это по ее мнению, а Богу лучше знать, какой длины должен быть хвост у петуха. Из-за этого они не разговаривали друг с другом целый день. К безволосой и одноглазой кукле Уны Мэри отнеслась тактично. Но когда Уна показала ей другое своё сокровище, картинку, на которой был изображён ангел, несущий младенца, предположительно на небеса, заявила, что на её взгляд, он слишком похож на привидение. Уна ушла в свою комнату и расплакалась. Но Мэри отыскала её с раскаянием, обняла и умоляла о прощении. Никто не мог оставаться в ссоре с Мэри. Даже Нэн, которая отличалась склонностью долго держать обиды, и так никогда до конца и не простила Мэри за нанесенное матери оскорбление. Мэри была общительной и жизнерадостной. Она умела рассказывать захватывающие истории о привидениях. Встречи Блайтов и Мэридитов в долине Радук бесспорно стали более увлекательными с тех пор, как появилась Мэри. Она научилась играть на органе и скоро превзошла в мастерстве самого Джерри. Не встречалось мне ещё такого дела, с которым бы я не справилась, мне только сперва подумать немного надо, заявила она с гордостью. Мэри редко упускала шанс чем-нибудь похвастаться. Она научила их делать лягушачьи брюшки, надувая размятые в пальцах толстые листья очитка, буйно разросшивавшиеся в старом саду Были. Она открыла для них замечательный вкус кислицы, пробивавшейся из щелей между камнями кладбищенской ограды. Она показывала самые удивительные теневые картины на стенах при помощи своих длинных, гибких пальцев. А когда все они ходили собирать еловую смолу в долине Радук, добыча Мэри всегда оказывалась больше, чем у других, и она всегда этим похвалялась. Бывали моменты, когда она казалась им невыносимой, и моменты, когда они любили её. Но интересной она оставалась для них всегда. Так что её стремление распоряжаться всем и вся не вызывало у них особых возражений. А через 2 недели И мужу казалось, что она жила с ними всю жизнь.